Со Шпеером в Доломитах. Я с радостью приняла приглашение в Южный Тироль. Перед отъездом Волькенштейн Вилли Трэмпер попросил меня сделать для его нового журнала «Жасмин» примечание. «Жасмин» — журнал для жизни вдвоем. Издается в Мюнхене с 1971 года. Несколько фотографий Альберта Шпеера, который, как оказалось, хотел провести свой отпуск там же, где и я. Проблемы с этим не возникло. При встрече я была поражена, как хорошо он сохранился. Никаких следов 20-летнего пребывания в тюрьме. Ежедневно он совершал длительные прогулки, а Маргарет, его спортивная супруга, объезжала крутые склоны. Узнав о моей работе над африканским фотоальбомом, Шпейер предложил свою помощь. Сначала он прочитал рукопись, которая своей основе ему очень понравилась, но показалось слишком длинные для такого издания. Почти ежедневно мы с ним работали над более лаконичной редакцией. Часто прогуливаясь по лесному заснеженному ландшафту, я задавала ему вопросы о прошлом. Раньше мне было трудно на это решиться. Я удивлялась его спокойствию и свободному отношению ко многим вопросам. Как всегда, наш Шпейра можно было опереться. Я не сомневаюсь, что он являлся необыкновенной сильной личностью. Ну очаровали и его. Он набросал эскиз титульной страницы, предложив варианты названия «Моя безмерная любовь» или «Будто с другой планеты». А в качестве эпиграфа выбрал фразу из дневека Христофора Колумба от 25 декабря 1492 года. «Они всюду ходят, как их создал Господь. мужчины и женщины, и раскрашивают свои красивые тела. Хотя индейцы и не христиане, но они также любят своих ближних». «Это великолепный материал», — сказал Шпеер. «Заниматься им мне доставляет большое удовольствие». Шпеер жил в Малиере, я в гостинице «Гран Байта. Там я и сделала известное фото, где он в красном шерстяном шарфе, а газета «Дитсайд» приобрела этот снимок для титульной страницы серии о Шпейре. За год до прихода к власти Гитлера в 1932 году я вырезала из газеты черно белые фото шпейера. Мне нравилось его лицо, а я собирала для личного архива все интересовавшее меня. Когда позже я познакомилась с Альбертом и показала ему вырезку, Он подарил мне эту увеличенную фотографию в серебряной раме, которая отличалась от других портретов этого стиля особенным освещением. Портрет попался мне на глаза, когда теперь я делала съемки крупным планом для Жасмина. Я попыталась запечатлеть в подобной манере теперешнее лицо Шпейра. Результат оказался ошеломляющим. Несмотря на то, что со времени создания первого фото прошли десятилетия, Сходство обоих снимков было поразительным. После пяти недель совместной работы 247 страниц рукописи преобразовались в 88. Шпеер продемонстрировала композиционное мастерство. Я же очень многому у него научилась. Перед отъездом в Мюнхен мне довелось испытать нечто необычное. Впервые я летела на вертолете и, более того, на вершину самой высокой горы Доломитовых Альп – Мармолату. Этим я обязана промышленнику Эрнсту Заксу, проводившему в Волькенштейне зимний отпуск и тоже проживавшему в Гранбайте. Неописуемое удовольствие, когда на лыжах мы бесчисленное множество раз мчались с вершины Мармолаты по великолепному снегу. Внизу нас ждал вертолет. Просто здорово. Не менее впечатляющим переживанием стал полет над теми же заснеженными горами в Меран, где ЗАГС решил навестить южно-терольского архитектора Себастьяна Андерзага, проектировщика красивейших доломитских отелей. Солнце уже заходило, когда вертолет вновь поднялся ввысь. На обратном пути я увидела далеко внизу долину в мягких серо-голубых постельных тонах. Вершины доломитов были еще огненно-красными от последнего солнечного луча. Когда мы приблизились к Волькенштейну, в домах уже горели огни, а на небе виднелись серп, луны и звезды.